Глава третья. Старые стены. Эльфи повел нас по узкой лестнице меж камней. Закончилась она в странной маленькой лощинке, окруженной валунами выше нашего роста. Впереди высились мраморная стена, в которой была дверь, как в старинном храме. При телуку поддерживали две статуи, изображающие людей в капюшонах. Они стояли, склонив головы так, что лиц не было видно. Мужчина держал открытую книгу, а женщина кубок. Это, конечно, тоже был защитный артефакт. Когда я проходила мимо статуи, мне показалось, что мужчина оторвался от книги и взглянул на меня. Но поскольку первым шёл эльфи, стражи беспрепятственно пропустили нас в просторный, тусклый двор. Я думала, что увижу нечто пышное и величественное, Под ногами у нас был выложенный мозаикой пол, вдоль комнаты тянулся бассейн, окружённый статуями. В дальнем конце виднелся фонтан. В стеклянном потолке над головой должна была быть иллюзия неба, она наверняка казалась полной, если смотреть в отражение в воде. Но сейчас вместо неё чернела пустота. В неподвижном и тёмном бассейне ничего не отражалось. Из фонтана время от времени падали капли, словно из текущего крана, и каждый раз звучало неестественно громкое эхо. Здесь, вероятно, находилась самая старая часть анклава, которую выстроили, когда Лондон ещё только начал становиться городом. Этот зал, очевидно, должен был наводить на мысль о славе Рима, но выглядел он как Помпеи незадолго до извержения. Тонкий слой пепла уже лёг и становился всё гуще. В дальнем конце зала виднелось возвышение со столом и стульями, похожие на скамью присяжных в зале суда. Видимо, так устроили, чтобы собрание высокопоставленных членов анклава могло смотреть сверху вниз на явившуюся на аудиенцию. Здесь они несомненно принимали всякую мелочь, полных отчаяния просителей и приходящих в надежде получить место в анклаве. Ясердита взглянула на пустой помост. Во мне закипал гнев, хотя я и пришла на помощь. Если сад был волшебной сказкой, то здесь разворачивалась другая история, сказка, в которой дети не возвращались домой, а злые волшебники, улыбаясь, ели похлёбку из костей. Все двери из залы вели в темноту, слабо намекая, что на той стороне тоже что-то есть. Эльфиник некоторое время колебался. А затем вздохнул и шагнул к двери слева. Я могла лишь надеяться, что им движет уверенность, а не слепая надежда. Я последовала за ним, всё ещё кипя. И оказалась в бесконечном коридоре с колоннами, от которого по обе стороны отходили тёмные туннели, а иногда попадалась крошечная, как келья комната, даже меньше, чем наша спальня в Шаламанче. Верх роскоши в былые дни С третьего века стандарты явно изменились. Я практически ничего не видела. На стенах висели плошки, но почти все они потухли, только несколько свечек ещё мигали, достаточно чтобы идти, не спотыкаясь. Наши тени бешено плясали на стенах, нависая над нами и калеблясь. Коридор тянулся и тянулся, даже если бы это здание было размером со стадион, он уже должен закончиться. Наверняка он удлинялся от нашего волнения. Из боковых коридоров доносились далекие голоса. Слова разобрать не удавалось, но в них слышались тревога и страх. Я по-прежнему ощущала под ногами тошно творные колыхания маны, и гнев мало по-малу вытекал из меня, пока не иссяк. Остался лишь тягостный холодный ужас. Все инстинкты, доведённые школой до совершенства, говорили, что за каждым поворотом таятся злыдни. Тревога ещё усиливалась по мере того, как мы шли, но никто на нас не нападал. Это могло значить лишь одно: впереди караулит нечто худшее, например, чудовище, которое питается другими злыднями. И нужно прогулять урок и засесть в библиотеке. В данном случае это было абсолютно верные ощущения. Мы прекрасно знали, что за тварь нас ждет. Страшнее не придумаешь, и мы устремлялись прямо к ней, приближаясь с каждым шагом. Другие тоже это понимали. Я слышала и их хриплые дыхания, которые в узком коридоре казались очень громким. И тут я сообразила, что слышу не только наши дыхания. В следующий мгновение это поняли все. Эльф остановился. Бормотание, доносившееся из лабиринта коридоров, зазвучало яснее. Вскрики, плач, тяжёлые всхлипы. Послышался женский крик: "Помогите! Помогите, ради бога!" Пронзительный вопль длился всего секунду, но жуткое эхо донеслось до нас через полдесятка дверей. Это была недавно проглоченная жертва, если у неё ещё хватало сил вопить. Сара, стоя позади меня, с трудом вздохнула. Обернувшись, я увидела в потёмках, что она стоит за жафрот ладонью, и её тёмные глаза полны непролитых слёз. Она взглянула на меня. В выпускном зале ты вытащила парня прямо из пасти череворота, сказала Сара чуть слышно, и в её голосе прозвучала униженная мольба. Я бы предпочла врождебность Его ещё не до конца проглотили. Но нет, коротко сказала я. Однако Сара продолжала смотреть на меня. Её лицо дрожало, как желе. Она не решалась мне поверить. Фарш обратно не провернёшь. Сара резко отвернулась, словно не желала этого слышать. Ну а зачем тогда вообще спрашивать? Пошли, велела я Эльфи. Лицо у него было бледное и болезненное, но он тут же собрался с духом, расправил плечи и зашагал дальше по коридору. Голоса становились всё громче и громче. Эльф шёл твёрдо и решительно, а вот я бы уже не отказалась немного притормозить. И я не сомневалась, что этот череворот больше того, которого я убила во время выпуска. В кои-то веки я батнють не обрадовалась своей правоте. Эта тварь должна оказаться страшнее той в библиотеке. Я слишком хорошо помнила звуки, которые она издавала, негромкое и тяжёлое дыхание в тишине, среди тёмных шкафов. Тот череворот протиснулся в школу через вентиляцию, и всё равно он был невероятно, чудовищно огромным. Я не смогла бы пробыть внутри долго. Он выжиг девять моих кристаллов сманы. целое состояние для меня. Но там в Шиламанчи Эльфи взглянув на мою коробку с кристаллами, вежливо улыбнулся бы и спросил: "Ух ты, Эль, ты сама их все наполнила?" Там сар насилы бы полдесятка таких кристаллов в качестве брелоков. И так энергично черпала из них силу, что каждый опустил примерно за минуту. Но мне вовсе не казалось, что я провела внутри черевоrota 9 минут. Вообще ничего не казалось. Время перестало существовать. Существовал только бесконечный череворот. Единственным способом спастись было убивать, убивать, убивать как можно быстрее по одному смертельному удару за каждую жизнь, которую он уничтожил. Я выжила только потому, что умею убивать очень быстро. Скоро мы достигли конца коридора. Он завершался лестницей, которая посередине разделялась превращаясь в двойную спираль. Обе части вели вниз. Голоса доносились сверху. Каменные фигуры в капюшонах стояли и здесь на площадке. Эльфи подошел к статуе с чашей, достал из кармана булавку, уколол палец, выдавил в чашу несколько капель крови и коснулся окровавленным пальцем страницы открытой книги. Пятнышко казалось черным в тусклом свете, и вдруг. Оно пропало, словно растворившись в камне. Эльфин мгновение отвёл взгляд, не мешая магии действовать. Мы тоже. Но ничего не вышло. Эльфис с явной тревогой посмотрел на нас. Однако, стоило ему отвернуться, статуя женщины отодвинулась. Эльфи прерывисто вздохнул и повёл нас вниз. Но теперь крадучись, Шаг за шагом по узкой спирали, пока мы не добрались до огромного, похожего на склад помещения, такого просторного, что по нему мог проехать грузовик, и полного воды. Каменная дорожка посередине не вела к дверной арке в дальнем конце. Там, по обе стороны высокой красной двери, стояли две каменные фигуры, держа в руках магические лампы. Чреворот облепил всю дверь, включая статуи. Он вытек на ступеньки, и две лампы светились сквозь его тушу, как из-под воды. Мечта средняя между жидкостью, желе и облаком. Внутри виднелись жуткие отдельные фрагменты. Он жалобно щупал косынки, как кот, который просится в дом. Ворчание и недовольные звуки Смешивались со стонами и плачем, которые издавали его многочисленные рты. Щупальца пытались просочиться под дверь, цеплялись за края, лезли под капюшонный статуй, искали хоть какое-нибудь слабое место, чтобы приоткрыть ящик с лакомствами. Точно так же череворот, которого убила я, пытался пробить мою защиту. Мы все, как вкопанные, застыли на узкой лестнице. Черевород перекатил полдесятка глаз по телу спереди назад, чтобы взглянуть на нас. Некоторые из них еще плакали или отчаянно таращились. Черевород так или иначе мог ими пользоваться. Меня заташнило. Больше всего мне хотелось с криком убежать. Сара от ужаса дышала коротко и рвано. Элфи был напряжен как струна. Он едва сдерживал дрожь. Так и будем здесь стоять? Отрывисто и громко спросила Лизы: "Ну, что дальше?" Прекрасный вопрос. К сожалению, и никто из них ничего сделать не мог. На самом деле, она имела в виду: "Давай, Эль, займись". И это напомнило бы меня желанной ярость, её не будь, я испуга на дотёртиков. Польза от Лизы ль была только в одном. Она преградила мне путь наверх. А значит, убежать я не могла. Мы замкнём круг. И будем его удерживать сколько сможем, сказал Эльфи, не глядя на меня. Для этого пришлось бы отвести взгляд от Чреворота. Ты знаешь заклинание Элизыль? Они заключили союз ещё до выпуска и наверняка усердно работали над тем, чтобы довести до совершенства лучшие защитные заклинания Эльфи. Отказ. Чары, с помощью которых можно убрать всё, что тебе не нравится, в том числе ту или иную часть Чреворота. Эльфи поделился своим заклинанием и со мной. Однако это была не обычная защита, которую можно поставить и забыть. Заклинание и отказа приходилось поддерживать постоянно. И я бы не справилась с этим, одновременно ведя бой. Но если они прикроют меня, а заклинание не поможет или не удержится, череворот доберётся до них. Даже если они тот же прервут процесс, он может уцепиться за их ману, и тогда всем крышка. Если верить хрестоматийной статье в журнале Изучение злых чар, именно так погибли трое магов из Шанхайского круга. Предположительно та же судьба постигла участников двух попыток, предпринятых Лондоном. И среди них не было вчерашних выпускников. Эльфи поступил великодушно, причём мне даже не пришлось просить. Члены анклавов обычно так себя не ведут. Сара напряженно вздохнула. Щедрость Элфи явно ей не понравилась, но не стала возражать. А Лизель к ее чести отозвалась: "Да, я буду якорем. Ты начинай". Я действительно оценила их щедрость. Был, впрочем, один существенный нюанс: как только они наложат заклинания, мне придется идти вперед. Но Лизель, как всегда, права. Топтаться на месте не стоило. Ничего хорошего бы не вышло, если бы череворот в ту самую минуту преодолел дверь и добрался до хранилища маны или проглотил десяток взрослых магов. Поехали, быстро сказала я, сделала глубокий вдох и ступила на каменную дорожку. И череворот накинулся на нас. Я уже видела, как они двигаются. Обычно черевороты никуда не торопятся. Они предпочитают занять местечка поудобнее и выжидать. Но когда они решают тронуться с места, то развивают удивительную скорость. Он отцепился от двери и чудовищной волной покатился к нам. Все голоса разразились ужасными рыданиями и криками, как будто чреворот снова разбирал своих жертв на части, подвергая мокам тех, кого уже сожрал. Глаза выпучивались, воющие рты кривились. Сара завизжала, а Эльфи отступил на полшага, но все мы прошли Шаломанчу. И хотя Эльфи дрогнул, руки у него сами собой принялись за дело. Он накрыл нас заклинанием за полсекунды до того, как череворот к нам подкатился. И тут чудовище врезалось в щит. Кошмарная бурлящая масса плоти целиком окутала маленький купол. Жав его так крепко, что отвратительные внутренности чреворота заколыхались в нескольких сантиметрах от моего лица. Я тоже закричала и почувствовала, как горлу подступила тошнота. Но в то же время я не утратила способности рассуждать. В голове у меня холодно и мерно работали шестерёнки. Нет времени создавать круг. Элфин ложил заклинание в одиночку. Он не продержится дольше 49 секунд. Обратный отсчёт пошёл. Если я буду накладывать заклинание, сама кто займётся череворотом, рано или поздно он прорвётся. Варианты. Позволить ему сожрать эльфи Лизел и Сару или всех нас? Поскольку эти опции меня не устраивали, значит, огромную тварь нужно убить прямо сейчас. Зато ограниченное количество секунд, которое оставалось у эльфи, и время истекало. Ну и что? Я не позволила бы черевороту добраться до остальных. И если для этого он должен очень быстро умереть, значит, он должен умереть только и всего. Я утвердилась в этой мысли, сделала вдох, чтобы доступно донести её до череворота, и тут он пронёсся над нами. И сейчас. Зывающая масса исчезла на узкой лестнице, не замедлив хода и даже не попытавшись отщепнуть от нас кусочек. Я стояла в полнейшем замешательстве и дрожала от прилива адреналина. Купол лопнул и осыпался облаком ярких искр. Эльфи произнёс едва ворочая языком: "Почему? Почему?" Он не договорил, потому что я поняла. Мы все это поняли одновременно. Чреворот удирал. "От меня, твою мать", сказала я и побежала за ним. Чреворот катился прочь на предельной скорости. Когда я достигла верха винтовой лестницы, он уже скрылся в бесконечном коридоре, где колонны исчезали в темноте, напоминая иллюзию бесконечности, которую можно создать при помощи двух зеркал. Несколько мгновений я стояла тяжело дыша. Никто еще меня не нагнал, неудивительно, и я даже успела задуматься, какого чёрта творю, но тут кто-то изнутри через ворота снова вскрикнул ломким голосом, будто треснуло стекло. Жертвы были внутри в ловушке. Как мой папа, как Арион, и я не могла позволить Черевороду сожрать еще кого-нибудь. Я погналась за ним. Черевороду не удавалось скрыться только из закрика и плача жертв, но я не понимала, откуда доносится звук, и крики постепенно начали затихать. Они сменились измученным тяжелым дыханием, что было еще хуже. Этот болезненный хриплый звук, то с калемехом отдаваясь от каменных стен. Волной накатывало на меня словно сам череворот. Я свернула в один коридор, потом в другой и в третий. Они все заканчивались тупиками, наверняка мнимыми, если знать, что делать. Вполне возможно, череворот знал, что делать, поскольку в брюхе у него находились лондонские волшебники. Возможно, ему удалось пробраться на ту сторону стены, но я не могла стоять и дожидаться эльфи, чтобы спросить совета. Если бы я остановилась, Мне бы пришлось задуматься. Вместо этого я решительно перелан на пролом. Меня отчасти поддерживало то, что происходящее напоминало злополучные игры в прятки в комуне. Другие дети не хотели играть со мной, но взрослые, которые хорошо относились к моей маме или приехали специально, чтобы повидаться с ней, заставляли их принимать меня в игру. Поэтому все играли в давайте спрячемся отель. Ребята разбегались, прятались. И сидели перешёптываясь, пока я отчаянно металась с места на место, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Я прекрасно понимала, в чём фокус, но притворялась, что не понимаю, и пыталась поддерживать игру, потому что других возможностей поиграть у меня просто не было. Если бы я спряталась сама, все пошли бы играть во что-нибудь другое, оставив меня до посинения сидеть в укрытии. Именно так я себя чувствовала. Слыша, как голоса череворота превращаются в шёпот, бормотание и едва уловимые хриплые вздохи, я страшно разозлилась. Излилась всё сильнее, пока шла. Смешанные с горем досады, громоздилась всё выше, как в детстве, в те минуты, когда мами приходил из забирать меня и уводить. Она издалека чувствовала, что я начинаю впадать в состояние неконтролируемой ярости. Но мамы сейчас рядом не было. Никого не было, кроме меня. Охотящийся с изу скользящим шёпотом по бесконечным жутким тёмным коридорам анклава, которые нарошно удлинялись, не позволяя мне настигнуть добычу. Казалось, вот-вот голоса начнут хихикать, потешаясь над тем, какая я глупая, раз поддалась на уловку. Я повернула за угол и обнаружила их источник чудовищную тушу чреворота, полностью загородившую очередной тупик. Он пульсировал, переливался, и стонал. На мгновение я обрадовалась, что нашла его. В ту же секунду загнанная в угол тварь бросилась на меня открыто атакуя, так как никогда не делали дети, поскольку все они знали, как знал и череворот, что если дать мне повод хотя бы крошечный, я их жестоко изувечу. Они чуили силу, с которой не решались сталкиваться открыто. Но череворот дал мне повод. потому что в его внимании я не нуждалась. И на одно единственное мгновение я настолько преисполнилась ярости, что для страха не осталось места. Я заорала: "Ну давай, валяй сюда. Ты уже умер, вонючий мешок гнили. Ты уже мёртв!" Я орала, накручивая себя как пьяница в баре. Я собиралась убить, уничтожить эту гигантскую надутую жабу. И вдруг череворот лопнул. Я даже не применила ману. Он распался на части, не успев меня коснуться. Его шкура треснула, как рвётся футболка, которую слишком часто заменувшие 2 года латали при помощи магии, и на ней наконец буквально не осталось живого места. Глаза, арты, конечности, внутренности хлынули на пол. Волна гнилой плоти вырвалась в коридор, поднявшись выше колен, а я снова заорала. На сей раз от неподдельного ужаса. На секунду на поверхность всплыло безобразное искривлённое тельце, похожее на эмбрион. Точно такое же я видела внутри череворота убитого в библиотеке. И тут же оно тоже распалось на части и утонуло. Но один рот и измученный, налитый кровью глаз, соединённые тонкой полоской кожи, жуткое напоминание о лице, на котором они некогда находились, плавали на поверхности у моих коленей. Смотрели на меня и молили, пожалуйста, выпусти меня, пожалуйста. Молили отчаянно, как делает человек, когда ему внезапно кажется, что у него есть шанс, что можно вырваться из-за дна на свободу, что у двери стоит тюремщик с ключом, нечуждый жалости. Я закрыла лицо руками, мучительно всхлипнула и повторила, задыхаясь: "Ты умер, ты уже мертв". Рот возмущенно открылся, но тут же обвис. А глаз потускнел. Оба уплыли прочь, мёртвые, совсем мёртвые, как я сказала. Эти слова, порождённые моим гневом, стали заклинанием у меня на устах. И теперь им предстояло вечно жить во мне, страшным, убийственным чаром, который я создала сама. И честно говоря, они гораздо больше мне подходили, чем сдержанные. и элегантной рукой смерти. Рукой смерти мог воспользоваться какой-нибудь утончённый малефицер с узкой бородкой и тонкими губами, в расшитой серебром чёрной бархатной куртке, с презрением глядящий на врага сверху вниз. Тот, кто никогда не стоял в тёмном коридоре, по пояс в гнилье, вынужденный подчищать за собой и добивать последних жертв пыток, которых не удалось прикончить с первого раза.